Глава 5 Когда Манон ушёл, Конвей возвратился к своему пациенту. Теперь больной напоминал не просто баранку, а баранку, ссохшуюся и изрезанную морщинами. Конвей трудно было убедить себя, что с того дня, как пациент прибыл в госпиталь, прошла всего неделя. Его задетые опухолью щупальца напряженно торчали под разными углами, подобно засохшим сучьям на мёртвом стволе. Понимая, что опухоль закроет дыхательные пути, Конвей вставил в них трубки, чтобы обеспечить нормальное дыхание. Трубки помогли, однако дыхание пациента замедлилось и утратило глубину. Биение сердца участилось, удары его ослабли. Неуверенность изматывала Конвея. Он записал в историю болезни пульс и частоту дыхания больного и решил, что пришло время чаще его осматривать, а также договорился с приликлой, чтобы делать это вместе. Курсет не спускала с конвия глаз. Он не стал предупреждать её, чтобы она молчала, так как это породило бы ещё больше разговоров и сплетен. Конвей и так стал уже притчей во языцах у медсестер, а в последнее время обратил внимание, что старшие медсестры отделения стали относиться к нему с заметной прохладой. Но если повезет, руководство еще несколько дней не будет знать об этом. Три часа спустя он вернулся в палату вместе с приликлой. Сам снова проверил пульсы дыхания, а ГЛНО выяснил эмоциональное состояние пациента. «Он очень ослабел», — задумчиво сказал Приликло. «Жизнь в нём еле теплится. Дыхание почти неощутимо, а пульс частый и слабый». Мысль о смерти была особенно невыносима для эмпата, и чувствительный Приликло не смог заставить себя закончить фразу. «Убедить его мы ни в чём не можем», — размышлял вслух Конвей. «Питаться он не способен, запасов энергии почти не осталось». Конвей продолжил осмотр, но его неожиданно прервали. Существо, что с трудом протиснулось в дверь, было тролтаном Трудно отличить одного тролтана от другого, но этого Конвей узнал. Это явился никто иной, как Торнан-Стор, диагноз заведующей лаборатории патологии. Выпучив глаза на приликлу, он загудел. «Уйдите, пожалуйста. И вы, сестра». Затем он обратил все четыре глаза на Конвей. «Я решил поговорить с вами один на один», — сказал Торнан когда приликла и медсестра вышли. «Так как мои отдельные замечания будут касаться вашего профессионального поведения, я не хочу смущать вас присутствием свидетелей. Но начну я с добрых вестей. Нам удалось подобрать средство, останавливающее разрастание опухоли. Оно не только прерывает рост злокачественного образования», но и размягчает уже поражённые участки, а также регенерирует ткани и повреждённые сосуды. «Чёрт побери!» — подумал Конвей, а вслух воскликнул. «Замечательное достижение!» И это было правдой. «Мы не добились бы этого, если бы не направили на погибший корабль нашего сотрудника с инструкциями исследовать всё, что касается обмена веществ пациента», продолжал диагност. «Совершенно очевидно, что вы недооценили этот источник информации, ибо занялись им лишь однажды, впервые ступив на корабль. И потому вам удалось найти лишь малую долю того, что там было. Позвольте сказать вам, что я считаю это вашим просчетом, доктор. Больше того, лишь ваши прошлые заслуги спасли вас от понижения в должности и отстранения от пациента». «Наш успех оказался возможен только потому, что мы обнаружили весьма прилично оборудованную аптечку. Ее содержимое, а также другие принадлежности среди оборудования корабля подтолкнули нас к выводу, что корабль этот был специализированным медицинским судном. Офицеры монитора были весьма взволнованы, когда мы им это сообщили». «Когда?» — резко спросил конвой. Всё его построение рухнуло в мгновение ока. Конвей почувствовал, как у него похолодели руки. Но, может быть, ещё не поздно. «Когда вы сказали им, что это медицинский корабль?» «Такого рода информация не может представлять для вас особый интерес», — Торнанстор извлёк из сумки большую колбу, помещённую в футляр. «Вы должны интересоваться в первую очередь пациентом. Вам понадобится вот это средство и в большом количестве». «Мы принимаем все меры, чтобы ускорить его синтез. Однако и того, что я даю, достаточно для поражённых участков головы. Проводите инъекции согласно инструкции. Эффект скажется примерно через полчаса». Конвей осторожно взял колбу. Стараясь потянуть время, он спросил. «А каковы побочные эффекты? Не хотелось бы рисковать». «Доктор», — перебил его Торнен стор, «Мне кажется, ваша осторожность граничит с глупостью, даже преступлением». Голос диагностика звучал в трансляторе монотонно, но и не будучи эмпатом, можно было догадаться, что собеседник крайне разгневан. Последние сомнения Конвия рассеялись, когда он увидел, как яростно посетитель протопал к двери. Терапевт мрачно выругался. «Вот-вот, и мониторы вступят в контакт с колонией, если они это уже не сделали». «Ещё немного, и соотечественники пациента окажутся в госпитале и будут справляться, что же сделали с больным».